Глава 14 В роскошной гробнице Ранее я был символом силы и власти. Мое золото отражало амбиции и пороки тех, кто меня носил. Но теперь я лежал в гробнице, где время замедлило свой ход. Меня захоронили с богатым человеком. Его знатность была величайшей при жизни, и он не хотел расстаться с ней даже после смерти. Он был одним из тех, кто считал, что богатства могут сопровождать их в загробную жизнь. Его дом в этом холодном влажном месте был выстроен из мрамора и украшен великолепием, но я знал правду. Здесь не было ничего, кроме тишины и разложения. Долгое время я оставался здесь. Скука и забвение. Два самых больших врага. Я не мог наблюдать за миром, не мог слышать его, лишь медленно погружался во время, которое растворяло плоть того, кто меня носил. Я видел, как его тело, когда-то сильное и величественное, медленно превращалось в прах. Кости оставались, но вся жизнь давно исчезла. Времена меняются — а плоть всегда побеждает тление. Я чувствовал, как тишина гробницы становилась невыносимой. Вода скапливалась на стенах, и мрак окружал меня, словно вечное забвение. Но даже тогда, в этой абсолютной темноте, я знал, что свет когда-нибудь вернется. И он вернулся. Не солнечный луч, не сияние звезд, но мерцающее свечение факела. Я услышал голоса. Это были не молитвы, а шепоты. Тихие, осторожные, настороженные. Люди, пришедшие в эту гробницу, не были верующими. Они несли с собой не святость, а жадность. Расхитители гробниц. Их интересовало только золото и драгоценности. Мой крест блеснул под светом их факела, и один из них сразу обратил на меня внимание. Они схватили меня грубыми руками, вытащив из рук мертвого. Для них я был не символом, а просто золотом, которое можно продать. Они не знали о моей истории, не знали о тех, кто носил меня до этого. Но я чувствовал, что в этот момент мир за пределами гробницы был не менее мрачным, чем здесь внутри. Когда они вышли на поверхность, я увидел то, чего не видел веками — Но вместо мира полного жизни я увидел ужас чумы. Повсюду были тела. Тела тех, кто умер в муках. Они не были знатными, как мой последний хозяин. Они были простыми людьми, чьи жизни оборвались слишком рано. Я видел, как черные пятна покрывали их кожу. И как воздух был пропитан вонью смерти. Чума разъедала Европу, как время разъедала плоть. Люди, которые держали меня, вскоре стали ее жертвами. Болезнь была безжалостной. Она уничтожала всех, не делая различий между богатыми и бедными. Чума коснулась и тех, кто вытащил меня из гробницы. Я видел, как их тела ослабевали, как они кашляли кровью, как их глаза потускнели от ужаса. Они думали, что могут украсть богатство, но вместо этого украли свою гибель. Я вновь оказался среди мертвых. Но теперь это были незнатные люди, погребенные в роскоши, а бедняки, лежащие в грязных ямах, куда бросали тела чумных. Мир разрушался. Чума была не просто болезнью, Это было наказание, словно сама земля решила очиститься от человеческих пороков. И все же я остался. Я видел смерть, но сам не знал разложения. Я чувствовал, как люди умирают, как их души уходят в небытие, но я всегда оставался неизменным. Моя судьба была в том, чтобы наблюдать за этим вечным циклом, как жизнь переходит в смерть. А смерть... Снова в жизнь. Люди гибли, а чума не знала конца. Каждый раз, когда я переходил из рук в руки, я видел то же самое. Разрушение, страдания и конец. Но я знал, что однажды настанет момент, когда меня снова найдут. Может быть, новый человек увидит во мне не просто крест, а символ, который сможет дать им надежду в этот жестокий «И умирающий мир. Я лежал среди тел тех, кто стал жертвами чумы, и вновь наблюдал, как смерть распространяется, захватывая все вокруг. В воздухе стояла гнетущая тишина, прерываемая лишь кашлем и стонами умирающих. Это был не просто город, это была тюрьма смерти, от которой не было спасения». Но даже среди этого ужаса существовали люди, которые пытались бороться с болезнью. Я видел их, чумных докторов. Они выглядели как странные фигуры, закованные в черные длинные мантии с кожаными перчатками и жуткими масками с длинными клювами. Их глаза, закрытые стеклами, казались мертвыми, лишенными человеческой теплоты». Эти маски с клювами они наполняли ароматными травами и специями, веря, что запах сможет спасти их от ядовитого воздуха, несущего чуму. Я наблюдал за ними, как они осторожно передвигались по улицам, заходили в дома, проверяли тела и оставляли своих пациентов на милость болезни. Они были не врачами в привычном смысле, а скорее жрецами смерти, которые измеряли время, оставшиеся до ее прихода. Их руки, защищенные перчатками, касались тел больных. Их перья скребли по бумаге, записывая симптомы и неизбежные исходы. Я знал, что и они не были неуязвимыми. Чума не щадила никого, даже тех, кто пытался спасти других». Многие из этих врачей сами падали жертвами болезни, несмотря на свои попытки защититься от нее. Я видел, как их черные мантии становились погребальными саванами, а их маски с клювами лежали в грязи, став символами отчаяния. Но среди них был один человек, который выделялся. Он не верил в обычные методы лечения. В его глазах я видел не страх перед болезнью, а жажду знаний. Он был алхимиком, человеком, который искал не спасения в молитвах или ритуалах, а ответы в тайнах науки и магии. Этот человек верил, что чума — это не просто наказание с небес, а нечто большее, что можно разгадать и понять. И когда он нашел меня среди вещей одного из умерших докторов, он почувствовал во мне силу. Он принес меня в свою лабораторию. Темное, загадочное место, где все было наполнено звуками кипящих колб и шепотом алхимических формул. Повсюду стояли стеклянные сосуды, горели свечи, и в воздухе витал тяжелый запах ртути и трав. Я лежал на его столе среди древних манускриптов и загадочных символов, и каждый раз, когда он бросал на меня взгляд, в его глазах зажигался огонь. Для него я был лишь золотым крестом, красивым, дорогим артефактом, который он нашел среди вещей одного из погибших чумных докторов. Но я чувствовал, что для него я значил нечто большее. Он не видел во мне символ веры, как другие. Он видел во мне ключ к разгадке тайн, которые всегда манили алхимиков. Он верил, что через меня сможет открыть те секреты, которые скрывались за границей жизни и смерти». Он начал эксперименты, смешивая вещества и создавая зелья, пытаясь понять, как болезнь уничтожает людей и как ее можно остановить. Его руки уверенно двигались между колбами. Он кипятил растворы, добавлял редкие ингредиенты, и каждый раз, когда его взгляд падал на меня, его мысли обострялись. Он касался меня пальцами, как если бы пытался почувствовать скрытую в золоте силу. И я, хотя и не давал ему явных знаков, все же влиял на его сознание, направляя его мысли. Вскоре его исследования углубились. Теперь он не просто пытался найти лекарство от чумы. Он искал способ понять саму природу болезни и смерти. Он начал изучать кровь умирающих, смешивая ее с другими веществами, пытаясь разгадать, что делает чуму такой смертоносной. Я чувствовал, как его мысли становились все более одержимыми. Он работал без устали день и ночь, забывая про сон и пищу, погруженный в свои открытия. Каждый раз, когда его рука касалась меня, я видел, как его уверенность росла. Он уже не был просто исследователем. Теперь он верил, что близок к разгадке. Каждый новый эксперимент давал ему надежду на то, что он откроет формулу, способную не только остановить чуму, но и даровать бессмертие. И каждый раз, когда он обращался ко мне, я словно отражал его желание, становясь для него не просто крестом, а символом силы, который может помочь ему преодолеть смертность. Но с каждым новым шагом его рассудок начинал рушиться. Его мысли становились беспокойными, его руки дрожали, когда он работал. Он был поглощен не стремлением помочь другим, а жаждой власти над жизнью и смертью. Я видел, как его взгляд становился все более затуманенным и как его эксперименты превращались в опасные игры с магией и жизненными силами. Однажды ночью, когда весь город спал, он вернулся в свою лабораторию с яростью в глазах. Он схватил меня так, как будто я был последней надеждой. Он начал смешивать вещества с диким рвением, произнося слова на древнем языке, который он изучал в своих книгах. Он верил, что я помогу ему раскрыть последнюю тайну — тайну бессмертия. Но я знал, что его путь был ошибочным. Он не мог видеть правды, потому что его разум уже был затуманен жаждой власти». Его эксперименты стали беспорядочными, его мысли спутанными, и я видел, как он приближается к своему падению. Он больше не мог контролировать ту силу, к которой стремился. Он стал ее рабом. И когда он снова посмотрел на меня, я не мог ему помочь. Я никогда не был источником бессмертия, но люди всегда видели во мне то, что они хотели видеть. Он был еще одним в длинной череде тех, кто стремился к вечной жизни, но потерял свою душу в погоне за ней.